Рассказывает Дмитрий Левоческий. Один такой был. В живой уголок заглянула дочь Матвея Владимировича, пациента хосписа, и попросила присмотреть за маленькой Олесей, девочкой лет десяти. С Олесей ловили сбежавшего кролика, придумывали имена для шиншилы и спорили о преимуществах котов над грызунами. Дедушку ее в это время возили принимать ванну и обратно, мимо нас. Олеся приветствовала его хомяком в руке. Анна Федоровна, Алла Ивановна и Наталья Сергеевна захотели покрасить волосы. Так всегда в хосписе, ну или часто, во всяком случае. Желание одного человека очень заразно. Оно распространяется иногда даже без какого-либо сигнала. Селедки с мороженым, например, могут захотеть два человека в разных концах хосписа. Выбирали оттенки, договаривались с мастером-стилистом. «Хорошо, что у меня волос нет, возможно, захотел бы и я». С детства мечтаю о зеленом иракезе. Куда ж теперь? Интересно, есть ли парик иракес Наталья Сергеевна очень боится выписки. Дома два сына. Говорит, что ухаживать за ней они не будут. У вас классно, а там одиночество и страх. Пили кофе, говорили про это. Точнее, она говорила, а я слушал. Слова подбирал. Сегодня есть кофе. Сегодня кот Филя. Абсолютно любой фильм. Музыка и снег медленный и крупный, как рыбки в аквариуме. Вечный рецепт. Сегодня существует, а завтра, в котором одиночество, не существует. Это работает. Алла Ивановна рассказала, как в Америку ездила. Была выдвинута спикером от советского текстильного завода и видела Рейгана. Звали ее работать, письмо прислали. Она на него не ответила даже. Говорит, что до сих пор уважают. Еще была в Бразилии, Японии, Италии, а остальное помнит плохо. «Он не дает вспомнить», — говорит она и глазами показывает на обезболивающий пластырь. К Инне Альбертовне приехала дочь с другой страны. «Мама уходит. Хочу быть рядом». Обнаружил в хосписе мега-кровать раскладную, устроили ее на ночь. Дочь зовут Мария, она очень похожа на маму и, по-моему, очень красивая. Людмиле Кондратьевне не понравилась колбаса, которую я ей принёс. Ругали мир за то, что раньше-то колбаса была вкуснее. Я не возражал. Новый волонтёр Денис учился складывать салфетки и имел немалые успехи. Завтра продолжим. Гуляли с Ольгой Александровной. Когда возвращались, она вдруг запела. «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю?» Нам придерживала дверь сотрудницу хосписа Гульнара, она улыбнулась, и я подумал, что она, наверное, и эту песню не знает. Я, например, знаю только эти первые три строчки. Но Гульнара вдруг запела сильным голосом, смело так. «Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему?» Ольга Александровна зарделась от удовольствия и подхватила дальше. Так они до этого и пели — А я улыбался, как рыба пугала, слов не зная. Быстро-быстро время идет, как в игровых автоматах. Свет очень быстро уступает темноте. Утром свет, а выходишь — темнота. Много писать я стесняюсь. Зря, наверное. Вот такой был день.